Глава 11 Пол чуть подрагивал, как будто шёл кто-то огромный. И шелестящий звук. Геста поднялась на ноги, до боли в глазах вглядываясь в синеватый сумрак. Постепенно из призрачного света появился силуэт. Огромный как дом. Невероятно огромный ящер. Настоящее чудовище. Гесте пришлось вскинуть голову, чтобы охватить его целиком. Она потрясённо застыла, глядя в золотистые глаза с узким вытянутым зрачком. Совсем как в ее сне. Ящер сделал еще несколько шагов и замер. Теперь ей отчетливо были видны его громадные лапы, шипастая голова и мощное туловище. Хвост шевельнулся по полу. Глядя на него в какой-то прострации, Геста узнала тот самый шелестящий звук. Страшно ли ей было? Нет. Оно, этот ящер, чудовище, почему-то показалось ей завораживающим, совершенным. Это было трудно объяснить но она как будто видела в нем скрытое что-то. С самого начала отцовская затея казалась Зейну и оскорбительной, и унизительной до предела. Кем бы он ни был, заставить его спариваться как животное? Мужчина был слишком горд для этого. Но за прошедший месяц он многое передумал. И раз уж его ставят перед фактом, он имел право предъявить кое-какие требования к невесте. Однако озвучивать их не стал. Зейн давно уже понял, чем меньше Гилсарт знает о нем, тем меньше у него рычагов давления. А последнее бесстыжие предложение отца только подтвердило правильность его мыслей. Надо сказать, что пожелание невесты держать свою свиту при себе здорово удивило Зейна. Это была либо крайняя наивность, либо вызов. Что ж, он готов был и развеять ее наивность, и ответить на вызов. Отец хотел подколоть его охотой. Да, он собирался показать невесте охоту показать себя ей таким, какой он есть, и посмотреть, чего эта невеста стоит. Он наблюдал за девушкой, начиная с того момента, когда та со своей свитой вошла в лабиринт. Она показалась ему маленькой и тощей, а этот вцепившийся в нее парень – раздражающе назойливым. От всей этой свиты надо было быстро избавиться, и от мальчишки в первую очередь. Но Зейн не собирался никого убивать или калечить, он хотел видеть настоящую честную реакцию когда девчонка наконец поймет, что спасения нет, а он чудовище, а заодно увидеть вблизи, что там подсунул ему отец. Сейчас он смотрел в ее невероятные, светящиеся изнутри глаза и ничего не мог понять. Страх, который он ощущал в ней во время погони, словно испарился. Она разглядывала его как диковину. Его? Возмутительно. «Совсем не боишься?» – не выдержал Зейн, начиная с досадой подозревать, что отец подсунул ему умалишенную. Удивление отразилось на лице девушки. Она покачала головой. «Нет. Какой смысл бояться, если ты все равно можешь убить меня в любую минуту?» Тонкая рука взметнулась, и Зейн заметил обручальные браслеты отца на ее запястьях. «Проклятие! Старый извращенец решил пометить добычу. Напомнить ему, кому эта тощая девчонка на самом деле принадлежит?» «Могу», — проговорил Зейн, делая еще один шаг, чтобы оказаться почти вплотную и глядя в ее распахнутые глаза. А потом развернулся и ушел. Геста долго стояла, глядя вслед огромному чудовищу. Потом, наконец, отмерла и, поискав глазами, куда бы присесть, пошла к скамье у стены. Присела, сложив руки на коленях и разглядывая чудом уцелевшие после такого забега туфельки. Она осталась одна. Попыталась осмотреться, гадая, куда делись те и остальные ребята. Какой-то зал, Она понятия не имела, где находится. Зато в голову пришла неожиданная мысль. Если это громадное чудовище и есть жених, значит, ей не придется исполнять супружеский долг. Это была хорошая новость. Неизвестность уже не пугала выдуманными кошмарами, потому что с кошмаром она встретилась лицом к лицу. Не так и страшно оказалось. Но все это время она держалась на стрессе, почти не ощущая своего тела. А тут вдруг поняла, что безумно, да умопомрачение устало. Идти сейчас куда-то просто не было сил. Она повела плечами, потирая шею, покрутила ступнями и тут же чертыхнулась. Проклятая цепочка. Ничего более бесполезного в жизни не видела. На удивление в подземелье сухо. Сейчас бы большую охапку сена и зарыться в нее. Мелькнуло воспоминание об уютной конюшне, но быстро исчезло. Все это теперь казалось так безнадежно далеко, а в реальности было другое. В синеватом призрачном свете ее наряд серебрился и отливал сиреневым. «Хорошо, что юбка многослойная». Геста завернулась в верхний слой, свернулась калачиком на скамейке и мгновенно уснула. Зейн, не глядя, шел по своему необъятному дому и все пытался разобраться в себе. Понять, с какой стать он вообще так завелся. Да, отец разозлил его, взбесил своей беспардонностью. Но ему ничего не стоило просто переспать с девицей, отправить ее обратно и забыть. Почему стоило услышать об этой невесте, как его прямо начинало корежить изнутри? Неужели все дело в этом дурацком слове? Невеста. Необычная игрушка. Зачем он вообще устроил ей это испытание на прочность? Что хотел доказать своей демонстрацией? В глубине души Зейн знал ответ, просто не хотел признаться. Как и в том, что обалдел и завис, когда вместо страха увидел в ее глазах восхищенное любопытство. Это было невозможно. Он отказывался верить. Его тянуло вернуться и удостовериться, что произошла ошибка. Иначе это так и будет, взрывать ему мозг. Однако возвращаться не хотелось, аж зубы ныли. В конце концов, проиграв бессмысленную борьбу с собой, гигантский ящер беззвучно взревел, поднимая голову к потолку, и все-таки повернул обратно. Чем ближе подходил к тому месту, где оставил девчонку, тем медленнее и бесшумнее он передвигался. В форме зверя Зейн вообще мог перемещаться невесомо и быстро, как мысль. Топал он, сотрясая пол, только когда хотел нагнать страху. А сейчас ему хотелось остаться незамеченным. Девушка спала прямо на голой скамье, завернувшись в свою полупрозрачную юбку. Огромный ящер застыл, внимательно разглядывая ее. Надо же было разобраться, что она такое, это его невеста. Во сне ее лицо казалось очень юным. Тонкая кожа, смуглая, какая-то золотистая, чуть подрагивающая кружевные ресницы. Отливавшие темным золотом волосы рассыпались по скамье. Волосы он заметил сразу, и необычные глаза, но глаза сейчас были закрыты. Сквозь ткань угадывались контуры тела. Он невольно скользнул по ним взглядом, а девушка словно почувствовала, шевельнула узкой стопой. Что-то звякнуло, и Зейн увидел сковывавшую щиколотки цепочку. Девственница. Этого оказалось достаточно, чтобы ощутить непонятное желание защищать и заботиться. А стоило вспомнить, что ее придется отдать отцу, в груди родился протест. Осознав, какое направление приняли его мысли, Зейн немедленно ушел. Уже не ящер, а человек. Зейн обернулся еще там, когда разглядывал девушку. Сам не заметил. И это был нехороший симптом. Он еще не знал, почему, но уже чувствовал. Надо было отвлечься. Может быть, погонять тех семерых парней. Особенно того наглого мальчишку, ее молочного брата. Свита его невесты. Зейн презрительно хмыкнул, закатывая глаза, и снова обернулся ящером. С тех пор, как он 14 лет от роду вошел в лабиринт, прошло много времени. Целая жизнь, 20 лет и 2 года. Из неуправляемого подростка со взбесившимися гормонами он превратился в зрелого мужчину. И этому мужчине требовались не только и не столько еда и развлечения, сколько пища для ума. Не говоря о том, что и для души хотелось хоть чего-то. Повзрослел и его зверь. Чтобы не лезть на стену от скуки и безысходности, зверю нужна была охота. Однако ни кровь, ни смерть Зейна не привлекали в принципе. Когда был юнцом, убивал по неосторожности, не справляясь с инстинктами. Но каждый раз вслед за этим наступало отрезвление и разочарование. И потому, научившись владеть собой, Зейн перестал ломать свои игрушки. Они жили в его доме годами. А охота? Зейну вполне достаточно было игры, чтобы разогнать кровь. Как сегодня. То же самое и с женщинами, которых каждую неделю присылал отец. Зейн был мужчиной, и потребности никто не отменял. Но женщины его бесили, потому что чувствовалось во всем этом что-то крайне ущербное. Все они боялись его хуже смерти, и все тут же отправлялись с глаз долой. Благо, в его бесконечном лабиринте было множество закутков, где можно прятаться хоть всю жизнь. А также огромные хранилища еды, ибо гигантскому ящеру ее требовалось много. Хранилища пополнялись сверху через специальные отверстия, и никто на самом деле не знал, что из этого потребляется чудовищем, а что идет на пропитание его игрушкам. Все, что попадало к нему в подземный лабиринт, считалось мертвым, и таковым оно должно было оставаться. Ничего из этого не знал его отец. Зейн научился хранить свои тайны. Но сейчас отец подсунул ему эту девочку, и он просто не знал, что с ней делать. Зато Зейн знал, что сделает отец. И не ошибся, когда под утро пошел встречать его в верхнюю гостиную. Зейн не видел когда наступал рассвет, но он мог чувствовать действительно с рассветом дверь из серебра отворилась услышав на лестнице шаги гилсарта он откинул голову и беззвучно рассмеялся не спится отец пришел проверить как у тебя дела сынок проговорил тот пряча возбужденный блеск в глазах «Ну как что как спросил зен делая вид что не понимает но «Ну как прошло повторил тот устраиваясь в кресле охота Продолжал прикидываться Зейн. Охота прошла прекрасно. «Я спрашиваю», — четко и раздельно произнес Гилсарт. Видать, надоели эти змеиные танцы вокруг да около. «Ты переспал с девушкой?» «Нет», — ответил Зейн. «Я сделаю это, когда сочту нужным. Есть возражения?» «Нет», — процедил отец. «Вот и отлично. Кстати, скажи, отец, с какой такой радости ты нацепил моей невесте свои обручальные браслеты?» Гилсарт захохотал, потом проговорил: "Надеюсь, ты помнишь уговор. Как только забеременеет, она возвращается ко мне. А что будет дальше не твое дело". В этот момент Зейн с трудом сдержал себя, чтобы не придушить Гилсарта. Бессмысленная попытка, навредить ему он не мог, заклятие. Гилсарт знал и этим пользовался. "Что, как и когда я буду делать со своей невестой не твоё дело", сказал Зейн, пряча приступ бешенства за улыбкой. «Как знаешь, сынок!» – прошипел Гилсарт. «Но помни, ты поклялся!» «Я помню!» – ответил зин «А тебе пора!» Гилсарт ушел, а его долго трясло от дикой злости и возмущения. Потом он резко встал и ушел из гостиной.